Я пролетарий, объясняться лишнее, жил, как мать произвела родить, И вот мне квартиру дает жилищный мой рабочий кооператив. Вот ширина, высота, вот проветренно освещена и согрета. Все хорошо, но больше всего мне понравилось это, это белее лунного света, удобней, чем земля обетованная, это, да что говорить об этом, это ванная, вода в кране холодная крайне, кран другой не тронешь рукой. Можешь холодный мыть хохол, Горячий под пор, На кране одном написано пол, На кране другом гор. Придёшь усталым, Вешаться хочется, Нищи не радую, Ни чая клокотания, А чайкой вся И мёртвой расхохочется От этого плещущего щекотания. Как будто пришел к социализму в гости, От удовольствия захватывает дых. Брюки на крюк, блузу на гвоздик, Мылом в руку, пипу, дышь. Сядешь и мой долго-долго, плом сидишь, пока охота. Просто в комнате лето и волга, Только что нету рыб и пароходов, Хоть грязь на тебе десятилетнего стажа, Тебя, корою дерева, чуть не лыком Сходит сажа, смывается стерва, И уж распаришься, разжаришься уж. Тут вертай ручки, и капли прохладный дождик дух Из дырчатой железной тучки. Ну уж и ласковость в этом душе тебя никакой не возьмет упадок, погладит волосы, потреплит уши и течет по жолобу промежду лопаток. Воду стираешь с мокрого тельца полотенцем, как зверь мокнатым, чтоб с суши пятком пол стелиться. Извиняюсь за выражение, пробковым матом себя разглядевши в зеркало вправленная. Рубаку щитой власть влажу и думаю очень правильная это наша советская власть